Глава 10. Как оправиться после удара судьбы. Колокола надежды. Эпиграф. Надежда это лучшая музыка для скорбящей души. Неизвестный автор. На веранде моего нового дома стоял прожавевший стул. Он выглядел таким же ненадежным, как деревянные доски пола. Но больше сесть было негде. Стояло раннее субботнее утро. Люди ещё не собирались в церковь. Я держала в руках чашку с кофе. Эту чашку я привезла из своего старого пригородного дома, чтобы сохранить какое-то подобие удобства и комфорта на новом месте. Солнце светило ярко, но на душе у меня было пусто и темно. Я подумала обо всём, что мне предстояло и горько заплакала. Мне с этим не справиться. Я не ожидала, что финансовое положение нашей семьи окажется таким плачевным. Муж уходил от нас, и мне пришлось искать новый дом для себя и дочери. Она очень не хотела переезжать, но выбора не было. Мы начинали жизнь с начала и не могли позволить себе дорогое жильё. Поэтому я купила этот старый запущенный дом, пока я с трудом представляла себе, как в нём жить. Стены были изрисованы фломастерами. В потолке ванной комнаты зияла дыра. Повсюду на полу валялся мусор. Когда я плакала и пила кофе на веранде, вдруг зазвонили церковные колокола. Я узнал о мелодии молитвы, которую исполнял звонарь. Когда перезвон закончился, в моей душе прозвучали слова Господа «Не волнуйся! Я поселился в этом районе раньше тебя!» Впервые за несколько месяцев У меня проснулась надежда. Мысль о том, что Господь близко, преободрила меня и придала мне сил. Я уже не чувствовала себя такой одинокой. Колокола возвестили его присутствие как раз в тот момент, когда мне надо было об этом услышать. Я поставила чашку с кофе на пол и улыбнулась небесам. Потом я открыла входную дверь и начала выносить мусор из дома. Мне предстояла гигантская работа. Некоторые перегородки между комнатами пришлось снести. С помощью волонтёров мы практически перестроили это запущенное здание. Я вложила в ремонт дома немало сил и времени, и постепенно он стал принимать вид нового жилища, в котором нам с дочерью будет уютно. Я красила, клала плитку, занималась сантехникой и трубами. И постепенно начала ощущать связь с новым домом. До переезда сюда я испытала много разочарований. Мне казалось, что у меня есть счастливая семья, уверенность в будущем, друзья и родственники, очень быстро я потеряла много из того, что имела. После того, как мы наконец устроились, моя подруга, которой в жизни пришлось пережить много горя, сделала мне подарок. Она подарила мне сертификат в массажный салон, где ей в своё время помогли избавиться от стресса. Я воспользовалась сертификатом лишь спустя несколько месяцев. Ко мне уже давно не прикасался мужчина, и хотя массажист это не любовник и не муж, я чувствовала себя зажатой и не торопила события. Массажный кабинет находился в подвале офисного здания. Салон был обставлен хорошей мебелью. В комнате стояла тишина. В целом обстановка была умиротворяющей, но я всё равно чувствовала себя не в своей тарелке. Массажист вышел из комнаты, пока я укладывалась лицом вниз на массажном столике и накрывалась ланеливым одеялом. Освещение было приглушённым, играла тихая музыка. Массажист вернулся, подогрел массажное масло и начал массировать мне плечи и шею. Он почувствовал, что я волнуюсь и напряжена, поэтому начал задавать мне вопросы, чтобы разрядить обстановку. «Как вы ко мне попали?» – спросил он. Я ответила, что его мне рекомендовала подруга, которая и подарила мне сертификат на массаж. «Да я знаю ее. Она хороший человек», – сказал массажист. Я расслабилась и начала рассказывать о сложном периоде своей жизни, о том, сколько сил ушло на ремонт дома, о страданиях, связанных с разводом, и о своих разбившихся мечтах. Потом я рассказала, как сидя на веранде, услышала звон церковных колоколов. Неожиданно он перестал меня массировать и отошёл от столика. Я его не видела, но чувствовала, что он не вышел из комнаты. Я подумала, что он ставит другую музыку, подогревает масло или берёт полотенце. Прошло несколько минут. Массажист извинился за то, что прервал работу. Его голос чуть заметно дрожал. Потом он сказал то, от чего мы оба расплакались и вспомнили, что Господь даёт каждому из нас смысл жизни и определяет нашу судьбу. "Моя мать", сказал массажист, "много лет проработала секретарём в церкви по соседству с вашим домом. Когда мы с братом были детьми, мы приходили к ней и лазили на высокие деревья, растущие вокруг церкви. Однажды, после паузы продолжил массажист, Мой брат забрался очень высоко. Он не удержался на ветке и случайно коснулся оголённого провода, который был протянут рядом. Он умер мгновенно. Массажист замолчал. Я уже начала догадываться, как может закончиться эта трагичная история. Мои родители купили колокола для церкви, чтобы почтить память погибшего сына. Я расскажу вашу историю моей матери. Ей будет приятно узнать, что вы услышали в колокольном перезвоне мелодию надежды. Я никогда не встречалась с его матерью и не видела, как мостажист рассказал ей мою историю, но я часто представляла себе улыбку этой женщины. Для меня звон колоколов это напоминание о том, что из трагедии может родиться что-то светлое, а также о том, что мелодию надежды слышат все, у кого тяжело на душе. Diana Low McClachen